Глава 23. Плотные тучи громоздились на небе, словно тёмные занавески, загораживая солнце и заполняя воздух тем самым неуловимым, но знакомым запахом предстоящего дождя. Вдали, где-то за мрачным лесом, уже начиналась гроза, и её отголоски долетали до стен замка. Здесь, внутри каменного векового сооружения древних магов, Ещё можно было только угадывать зловещий грохот грома, что на мгновение окутывал окружающий мир тишиной, пока не уступал место звукам приближающейся бури. Спустя считанные мгновения, с беззвучным шелестом вода стала падать с неба, словно превращая всё за пределами замка в единый смазанный потоками ливня мир. Сквозь плотную завесу дождей было практически ничего не разглядеть, разве что ветвистые разряды, прорезающие всё на своём пути. Молнии беспощадно раскалывали небо на части, озаряя леса лук многократными вспышками света, и словно бы напоминая, что они правят в этом царстве. Они отражались в оконных стёклах, напоминая о своей мощи и опасности. С течением времени буря усилилась, и в глубине леса раздался громкий раскат грома, потрясающий землю. Было ощущение, словно замок дрожит под натиском стихии. Но на самом деле это было не так. Ветер подхватывал облака, но они не исчезали, будто кто-то невидимый глазу приклеил их над моими владениями. Огромные капли дождя ударяли по стеклу, словно настойчиво напоминая, что мир может быть сильнее нас. Погода за окном пугала, заставляя нервы напрягаться до самого предела, а тело отзывается мелкой дрожью. Внутреннее чутьё подсказывало, что грядет что-то очень плохое. Я задвинула шторы в своей комнате и отошла от окна. Гром всё ещё гремел. дополненный жутким завыванием ветра. Нужно как-то отвлечься. Звуки шагов заглушал мягкий ковёр, который я недавно нашла в подземных тайниках дома и пронесла в комнату, пока другие не видели. В камине весело трещали дрова, добавляя уют в атмосферу большого помещения. Я села на одно из кресел у огня и потянулась за резной ручкой пухлого фарфорового чайника. Из его носика валил ароматный пар. На низеньком круглом деревянном чайном столике мастились чашки с милыми серебряными ложечками, стоящие на тонких блюдцах. Сахарница и молочник из того же самого чайного комплекта. В центре своё место заняла изящная, сделанная под золото металлическая тортовница. На ней горкой высились начинённые воздушным белым кремом профитроли. Мария приготовила их совсем недавно, и они были всё ещё тёплые. Я налила в одну из чашек светлый ароматный чай на травах и вернула чайник на его место. В большом кресле было тепло и уютно. Горячий напиток грел руки. Трещащий огонь в камине странным образом успокаивал, давая надежду на лучшее и сводя на нет все мрачные предчувствия. Я расслабилась и медленно, глоток за глотком наслаждалась чаем, покоем и уютом. Здесь и сейчас мне не нужно было думать о бизнесе, восстановлении замка, отношениях с маркизом и о том, что кто-то стремится отнять у меня мою жизнь. Всё это не беспокоило, отходя на задний план. Я отдыхала душой и телом перед зажжённым ромео камином. За окном всё ещё бушевала непогода. Чашка в моих руках опустила, и я вернула её на блюдце. На меня начала накатывать ужасная сонливость, хотя я отлично выспалась прошлой ночью. Поглубже укутавшись в вязаный плед, встала с насиженного места, собираясь немного вздремнуть на кровати. Стоило мне оказаться на ногах, как голову прострелило странным ощущением. Я пошатнулась и едва удержала тело от падения. Что произошло? В глазах на мгновение потемнело. Звуки перестали поступать в мозг. Не понимаю, что со мной. Это из-за долгого сидения в кресле? Я заболела? Мысли панической трелью разносились в голове, не позволяя сконцентрироваться. Иди. В голове послышался едва различимый голос, который становился всё чётче и настойчивее. Он звал меня, требуя беспрекословного подчинения. Мне совершенно не хочется никуда идти, тем более за окном была ужасная погода. Но помимо моей воли, ноги повернулись в сторону входной двери и сделали шаг. Затем ещё один, и ещё. Москачая на сопротивлялся телу Но терпел сокрушительное поражение. Я куда-то шла и не знала, что же ждёт меня там, куда иду. Кто тот человек, что управляет моим телом, и зачем он заставляет покинуть замок? По пути мне попалось небольшое зеркало, и мне удалось мельком взглянуть в него. То, что я там увидела, мне совершенно не нравилось. Моё лицо не выражало совершенно никаких эмоций. С таким только в покеры играть. Потухшие глаза напоминали ожившего мертвеца. Тело не реагировало на попытки разума остановиться. Магия не отзывалась, не позволяя даже почувствовать поток маны в теле. Даже связь наречённых эта пропала. Как бы сильно я ни пыталась и какой бы ужас ни испытывала, ничего не отражалось на лице. И это пугало ещё сильнее. В голове всплыло старое воспоминание Катрин. Она разговаривала со своим учителем, и тот рассказал ей об одном очень опасном заклинании. И теперь я с ужасом осознавала, что подверглась его воздействию. Кто-то применил на меня запрещённую в королевстве ментальную магию. Заклинание "Контроль" управляло моим телом. Только как и когда это произошло? Для ритуала ведь нужна кровь того, к кому применяется контроль. Как альтернативная замена могут подойти волосы, ногти или что-то подобное. Я совершенно не понимала, как кто-то смог добыть мой биологический материал. Коридоры замка сменяли друг друга, но по пути мне не попался ни один из обитателей замка. Ни король, ни герцогская чита, ни граф, ни тем более мой наречённый. Где все? Было стойкое ощущение, что кто-то невидимый и незримый управляет обстановкой в моём доме, заставляя меня идти максимально скрытно и незаметно. Или, возможно, он вынуждает остальных не видеть моих передвижений. Не знаю. Единственное, что мне известно, это то, что мне предстоит встретиться с ментальным магом совершенно безоружиной. Рука коснулась деревянного полотна. В следующем мгновении я распахнула входную дверь, делая шаг на улицу. За спиной послышалась возня и приглушённый голос, который что-то кричал мне вдогонку. Я хотела взглянуть, тоже зовёт меня, но не могу повернуть головы. Шаг вперёд, и на меня обрушивается водяная стена дождя. Волосы и одежда мгновенно промокли, заставляя кожу покрыться мелкими мурашками. Я ощущала холод от воды каждой клеточкой своего тела. Кстати, когда умудрилась потерять плед, который был накинут на плечи. Не помню. Так была занята попытками вырваться из-под контроля, что ничего не запомнила. Хочу вернуться в свою комнату и согреться у камина, но не могу и пальцем самостоятельно шевельнуть. Заледеневшие руки коснулось что-то тёплое, принося каплю успокоения в бушующее море панических эмоций. Владелец голоса смог меня догнать. "Катрина!" Наконец смогла услышать того, кто всё это время меня звал. "Катрина, остановись! Куда же ты идёшь? На улице такая ужасная непогода. Там уже это может быть опасно. Ты можешь погибнуть. Тебя могут убить." Отчаяние в мужском голосе стегнуло по оголённым нервам. Я хочу тебе ответить, Люк, рассказать о том, что сейчас происходит со мной на самом деле, но не могу вымолвить и слова. Помоги мне. Умоляю, спаси меня от этого жуткого состояния. Я сейчас такая беспомощная. Ты не видишь моего лица и потому не догадываешься о истинном положении дел. Но всё-таки пошёл за мной. Беги, беги к реке изо всех сил. Спокойный, слегка бездушный голос в моей голове отдаёт приказ. Я вырываю холодную руку из твоей горячей и срываюсь на бег. Ты на мгновение замираешь, сбитый с толку моим поведением, но через несколько секунд слышу твои тяжёлые шаги за спиной. Вода хлюпает под нашими ногами. Люк пытается меня догнать, и ему это почти удаётся. Во всяком случае, я пару раз ощущаю, как кончики его пальцев касаются кожи моей руки. Но на этом всё. Ничего не получается, и это расстраивает, заставляя паниковать. Мне в лицо бьёт проливной холодный дождь, грудную клетку разрывает от недостатка кислорода, в боку колет от быстрого бега. Промокшая юбка цепляется за кусты слегка замедляя темп. В босые ноги впиваются острые камешки и сухие ветки, но я повинуюсь приказу и продолжаю бег в названное место. Дождь перекрывает обзор, но по моим ощущениям, бегу в нужном направлении, и путь мой вот-вот будет окончен. Ну же, Люк, догони меня, останови и удержи. Иначе я не знаю, что произойдёт со мной там, куда я так отчаянно бегу. Смогу ли я спастись? Плотная завеса дождя внезапно обрывается. В глаза больше не бьют тугие капли, позволяя нормально видеть. На мосту через реку стоит силуэт, закутанный в тёмный балахон, который не позволяет определить пол владельца. Я бегу по берегу реки к нему. Нет, нет, нет. Тормози тело. Приказы не срабатывают, а незнакомец всё приближается. Я ощущаю, что каждый мой шаг приближает меня к чему-то очень плохому. Когда до моста остаётся всего пара метров, человек на мосту поворачивается в мою сторону. Проказник ветерок срывает с незнакомой фигуры капюшон. На волю выбивается пышная копна длинных каштановых волос. Аристократический профиль незнакомки кажется мне относительно знакомым, будто я уже где-то видела её черты, но мозг не может вспомнить. Всё это отмечается отдельными смазанными картинками в моей голове, пока тело продолжает бежать навстречу неприятностям. Прыгай. Одно слово, сказанное равнодушным голосом в голове, решает мою судьбу. Чёрт! Женщина на мосту не произносит ни звука, но мне прекрасно известно, что это она управляет моим телом. Внутри себя я бьюсь в истерике, сопротивляясь приказу, но тело не подвластно мне. Туловище разворачивается, следуя за ногами. И вот я уже стремлюсь к манящей глади реки. Как остановить это безумие? Боковым зрением замечаю люка, который смог покинуть область искусственного ливня. Теперь я твёрдо в этом уверена. Кто-то специально наслал ливень, чтобы беспрепятственно вывести меня из замка. Глаза маркиза горят сумасшедшим пламенем. Никогда не видела его в таком состоянии. Он весь промок до нитки, но это не главное. На мужском лице, обычно хладнокровном, застыла такая гримаса ужаса и паники, что сама невольно опасаюсь, хотя и так напугана до чёртиков. Ноги быстро ушли под воду, и я замираю, погрузившись где-то до середины бедра. Вокруг меня взмывают стены клетки, сделанные из речных вод. Это точно сделал Мак. Мозгопатично фиксирует происходящее, уже смирившись с неминуемой гибелью. Над головой стремительно смыкается голубой купол, отрезая меня от мира. Рефлекторно набираю в лёгкие побольше воздуха. Под ногами разверзается пропасть. И я падаю, придавленная водой, которая быстро заполнила мою водяную тюрьму. Что-то вспыхивает зеленоватым светом и тут же гаснет. Воздух быстро исчезает из легких, и я начинаю терять сознание, понимая, что вот-вот умру. Простите меня, все. Последняя мысль перед обмороком.